Быть или не быть? Таков вопрос, что благороднее духом Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы Или ополчась на море смут, Сразить их противоборством, умереть, уснуть и только...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 как долговечны Кто снес бы плети и глумление века, Гнет сильного, насмешку гордеца, Боль презренной любви, судей, медливость, занощивость властей и оскорбление, Чинимые безропотной заслуги, Когда он сам мог дать себе расчет, Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей, Чтоб охоти потеть под нудной жизнью, Когда бы страх чего-то после смерти безвестный край откуда нет возврата земным скитальцем, волю не смущал внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым так трусами нас делает раздумья и так решимости и природный цвет хереет под налетом мысли бледным и начинание взнесшиеся мощно сворачивая в сторону свой ход Теряют имя действие, но тише, Офелия, в твоих молитвах нимфа, да вспомнятся мои грехи.